Глава 19. В ожидании Рика несколько раз перепроверял, но нет, никакой ошибки нет. Появившийся в системе корабль был настолько огромен, что когда на экране высветился его силуэты, характеристики, габариты. Рика решил, что это какой-то сбой. Но нет, вот же он. Трудно было себе представить, зачем и для чего был создан этот монстр. Рика никогда не видел корабли такого размера, а этот этот был сопоставим, например, с земной Австралией. И ведь только по площади. А если учесть, что в нем несколько палуб, то какая же их суммарная площадь? Звездолет выражал воображение, и все трое старателей глядели на него, но не могли поверить, что такое чудовище вообще может существовать. Зачем? Для чего? На кой черт строить такого монстра? Один этот корабль — целый флот. Когда первая уторопь немного прошла, Рика разглядел другие детали. Сама конструкция, очертания, надстройки, если можно было это так назвать, все говорило о том, что корабль этот создавали не люди. Но было в его конструкции что-то такое. Рика видел детали и сразу понимал, зачем она нужна. Он глядел на надстройку и догадывался, какую функцию она несет. Прибывший звездолет был олицетворением целесообразности и практичности. В его очертаниях не было, как говорят, хищной грации или же чего-то, вызывающего ужас. Нет, казалось, что он специально создавался так, чтобы не вызывать ровным счетом никаких эмоций. Его внешний вид был банален и поражали разве что габариты. «Как вот, значит, на чем летают эти деусы?» Прифигел Хороняка. Рика и Юджин переглянулись. И действительно, никто из них не знал, кому принадлежит этот огромный звездолет, но едва охраняк озвучил свои мысли, как все стало на свои места. И Юджин и Рика теперь были всецело с ним солидарны. Это корабль Деусов однозначно. Так, уходим! С этой штукой мы не справимся. Рика лишь мыкнул. Юджин допустил мысль о том, что придется сражаться с этим кораблем. Да с ним, наверное, ударный флот ног не справится. Понадобится два или три. Что уж говорить об одном единственном «Ракоте». Руки Рика сами собой забегали по клавиатуре. Двигатель уже был запущен, и оставалось только дать разрешение бортовому компьютеру на активацию прыжка, что, собственно, Рика и сделал. Миг и система, в которой находилась станция Тагов, где появился огромный звездолет «Деусов», исчезла. «Ракот» появился в совершенно другой системе, где его дожидались корабли сопротивления. «Почему вы так долго? Проблемы возникли?» Тут же послышался в эфире голос Марла. Нет, все в порядке. Просто хотели посмотреть, кто заявится помогать тагам. Вы... Зачем было так рисковать? Ну, интересно стало. Черт подери, вы понимаете, насколько это было опасно? Да за нас не переживай. Ваши друзья тоже так говорили. Ну и увидели, кто прилетел. Видели. Так понимаю, впечатлились. — Есть немного. — Очень большой корабль был? — Да не то слово. Здоровенный. — Это и есть «Деусы». Повезло, что корабли у них медленные и неповоротливые. — Но зато и уничтожить их — та еще проблема. — На самом деле нет. Но сил до этого нужно... Я представляю. — Так, что делаем дальше? — Возвращаемся на нашу станцию, по пути разговорим тагов. Может, что по-вашему вопросу интересного расскажут. Или сами наруем. — Понял, принял. Станция сопротивления Берлога по-своему Юджину даже нравилась. Видно было, что люди здесь не только работают, но и живут, причем не так, как на корпоратских бездушных базах. Здесь везде чувствовалось, что люди пытаются привнести лепту уюта в серые стены, сделать станцию чуть более комфортной. Так Юджин сейчас прогуливался по коридору аллеи. Парадокс. Однако даже сам Юджин считал, что такое огромное помещение на космической станции, которое не несет себе никакой практической пользы, является огромной ошибкой. Ведь отсек нужно поддерживать в нужной температуре, обеспечивать всем необходимым и на кой черт? Чтобы здесь могли расти растения и только? И ладно бы они плодоносили, но нет, они несли сугубо эстетическую функцию. По мнению Юджина, намного проще и дешевле было установить голоэкраны псевдореальности, которые прекрасно справлялись с тем, чтобы создать у человека, в отсеке находящегося, иллюзию того, будто он в лесу, хвойном, тропическом, смешанном, неважно каком. И человек бы в это верил, насколько качественны были голограммы. И такое решение было бы гораздо экономнее того, что сделали здесь, в Берлоге. И тем не менее, такие мысли его посещали в первый, во второй раз, когда он посещал коридор Алию. Сейчас же, когда он пришел сюда и уселся на лавку, мысли его были совсем не о том. Как раз наоборот, он совершенно забыл о том, что находится на станции. Шелест листьев, которые потоком воздуха качалась система вентиляции, будто ветер, ласкали слух. Его окружали запахи живых растений, запах влаги и мокрой земли. Яркая и пестрая зелень вокруг радовали глаз. Нет, все же подобное нельзя воспроизвести с помощью голограммы. И сейчас Юджин вспомнил, что слышал об эксперименте, который ставила корпорация «Арматех» в свое время. На одной из станций было множество живых цветов и отсутствовали голографические проекторы. На другой живых цветов вообще не было, зато везде имелись проекторы. Так вот, когда человек только попадал на эти станции, на первой он чувствовал себя некомфортно, чуть ли не в депрессию впадал в первый месяц. Однако со временем его состояние улучшалось, и его можно было назвать сносным. На второй станции, где было полно проекторов, люди, впервые на нее попавшие, ходили в приподнятом настроении. Частенько посещали отсеки релаксации, где подолгу сидели, глядя на качественные детализированные голограммы. Однако спустя приблизительно полгода началась волна самоубийств. Ученые, следившие за экспериментом, пришли к выводу, что голограммы помогают человеку сохранить душевное спокойствие, позволяет забыть о том, что находишься на станции посреди безжизненного космоса. Однако, если человек долго вглядывается в голограмму, он волей-неволей начинает замечать ее несовершенство. Те или иные артефакты, повторы и так далее. В конце концов, он зацикливается на этом. Голограмма начинает раздражать. А то и вовсе вселять чувство нереальности. В конце концов, человеку кажется, что и сама станция нереальна. Многие, кого успели спасти, заявляли, что вовсе не собирались убивать себя. Мол, в шлюз они пошли, чтобы выбраться из станции, так как были твердо уверены, что на самом деле находятся не в космосе, а в каком-нибудь ангаре, где над ними и ставят опыты. Ну и самый, как тогда казалось Юджину, незначительный вывод, сделанный учеными, гласил, что наличие живых цветов, растений в целом, не дает ложное ощущение нахождения на планете. Но глядя на настоящее растения, люди вспоминают о родных планетах и о том, что рано или поздно могут туда вернуться. Фактически они работают на станции, живя воспоминаниями. Существует прозапас и с нетерпением ждут возможности вернуться, наконец, на планету. Сейчас Юджин их прекрасно понимал. Только здесь он осознал, как соскучился по обычному небу, по дождю, траве и деревьям, по шелесту листвы и порывам ветра, пусть даже холодных, пронизывающих. Он оставился на листья, ближайшей к нему акации, качавшей листвой под непрерывным потоком воздуха бьющим из вентиляционного отверстия. Ах, когда закончим здесь, к чёрту, выхожу из игры. Заберу Марго и вновь поселимся на какой-нибудь тихой планетке. И в этот раз по космосу я скучать уже не буду». «Так и знал, что ты тут». Юджин повернулся и увидел Хороняку. Тот стоял и ехидно глядел на друга. «Что, к земле потянуло?» Да угадаю, думаешь, как поселишься на какой-нибудь планетке, разобьешь сад или виноградник и будешь там стареть? а типа того. Брось, это не для тебя. Тем более уже пробовал. Мы рождены для космоса и никуда от него не денемся. Ты за себя говори. Хроняка лишь пожал плечами, уселся рядом с Юджином на лавку, достал свою флягу и тут же к ней приложился. После чего протянул Юджину. Будешь? «Не. А чего ты не на корабле?» «Да прогуляться захотелось. Засиделся совсем. Да и Рика просил тебя найти». «Зачем?» «Говорит, что он нашёл кое-что интересное». «Ну и что же там?» Я да, понятия не имею. Сказал, что сам расскажет». «Понятно. Ну что, тогда пошли?» Рика говорит, чтобы на корабле его ждали. «Сейчас пойдем. Юджин вновь оглядел растение вокруг. Нет, все таки тут было хорошо, спокойно и тихо. Это место действовало умиротворяюще и расслабляюще. Впрочем, явно не на всех. Вон, Хроняки даже плевать. Сидит и лакает из своей фляги. Может, он прав, и они действительно не годятся для жизни на планете. Юджин поднялся. «Ну что, пойдем? Пойдем. Хроняк спрятал флягу и поднялся со скамейки. Рика уже караулил их на Ракоте. Он чуть ли не приплясывал в кают-компании, пока Юджин и Хороняка поднимались на борт корабля. «Ну, наконец-то!» «Это что случилось?» «Кажется, удалось напасть на след Джейхама». «Что, вот так сразу?» «Ну, скорее, случайно». «Но это не важно. Главное, мы знаем, где он». А это не может быть ловушкой?» «Это очень похоже. Наверняка, не всех наших поймали, и тех, кто уже попался, могут использовать как приманку». Нет, это вряд ли. Ты что, Джейхом удеусов Нет, он у Тагов. И почему они не сдали его деусом Это не прислужники. Он у Тагов — сепаратистов. Бой, как же тут все замучено и закручено. Тут и такие есть. Есть, как и у людей. Есть лояльные прислужники, есть те, кого покорили и кто вынашивает планы освобождения. Есть сопротивление, причем несколько группировок, которые, к тому же, еще и конкурируют друг с другом. <смех> идиоты. Почему не объединиться?» «Потому что у каждой группировки своя правда и свои цели. Впрочем, для нас это не важно». «Так, погоди-ка. Я так и не понял, у кого, Джейхом, У тагов или людей?» «У тагов, но и сопротивления. «И с людьми сопротивления они не сотрудничают?» <смех> «Нет, конечно». «Ладно, дальше». Таги прислужники добыли информацию о том, где держат Джейхама, и собирались сами провести захват, либо планировали сдать информацию хозяевам. Но тут заявились мы. Стоп! А зачем Тагам из сопротивление Джейхам? Для того же, что и остальным. Ты вообще слышал, что Марл рассказывал? Да нет, как-то пропустил мимо ушей. Короче, тут все против всех, но общий враг для большинства Деосы. Все спят и видят, как дают пинка этим тварям. Но потом. — Начинается, грызня за власть. — Так понимаю, даже не межрасовая, а внутри каждый из рас. — Именно. А Джейхам носитель новых технологий, с помощью которых группировка, которая получит эти технологии, сможет стать гораздо сильнее конкурентов. <сёк> — они ещё Деусов не победили, а уже власть делят. Эх, идиоты. — А у нас, ты думаешь, лучше? Да точно так же. После развала Ассамблеи вообще чудо, что полномасштабная война не началась. Вот бы чужие на наших костях потом танцевали. Да, только у них самих междуусобица началась. Вот-вот, потому и говорю, что здесь, что у нас, все одинаково. Ладно, где там засели эти таги, где их искать? Координаты есть, но нужно поспешить. Почему? Да мало ли, вдруг куда-то Джейхама перевезут, вдруг узнали, что прислужники добыли информацию о пленнике, вдруг прислужники передали информацию Деусам, и те готовятся заявиться к тагам. Ну, понятно. Так когда выдвигаемся? Предлагаю прямо сейчас. Марло я уже предупредил. Как связаться с другими группами сопротивления, он рассказал, припасы у нас есть, так что тогда готовимся на взлет. Лететь пришлось долго, несколько дней. Рика проложил маршрут и ракот совершал прыжок за прыжком, от системы к системе. Правда, прыгали они на новом движке. Тот позволял преодолевать куда большее расстояние, чем в случае со старым. Хотя по этому поводу возник спор. Хороняка как раз настаивал на том, чтобы использовать старый, мол, не спеша, не привлекая к себе внимания, спокойно лететь вперед. Рика, наоборот, считал, что в чем меньших системах они появятся, тем меньше шанс засветиться. И уж тем более вычислить их маршрут, и перехватить будет сложнее. Решение оставалось за Юджином, и он стал на сторону Рика. Во-первых, вариант хороняки отпадал, так как они спешили. А если делать так, как предлагает старик, то путешествие растянется на недели. Во-вторых, Рика был прав. Чем меньше систем они посетят, тем лучше. Хотя имелся и минус. После очередного прыжка, появившись в очередной системе, они понятия не имели, что вокруг. Существовал немаленький шанс напороться на Деусов. Сражаться с ними Юджин не собирался. Насколько бы ни были технологии их мира лучше продвинутые и местных, однако их явно было недостаточно, чтобы уничтожить монструозные корабли Деусов. Хотя, быть может, сделать это можно было намного легче, чем Юджину казалось. Но проверять теорию на практике по доброй воле никто из старателей не хотел. Другое дело, когда выбора не останется. Так вот, если они попадут в систему, где встретятся с Деусами, то придется срочно улепетывать. И тут вопрос, не будет ли в соседних системах, куда они попытаются удрать, их дожидаться засада? Проблема, конечно, была надуманной, однако очень Юджина беспокоила. Ну, что он мог поделать? На деле же Ракот два-три раза в сутки совершал прыжок. И пока что никто им не встретился, ни Деусы, ни Таги, ни даже люди. Ракот прибыл в целевую систему. Однако, к удивлению старателей, сканерам не удалось засечь ни сигналов, ни тем более кораблей. По информации пленных, база, где держали Джейхема, находилась в астероидном поле на окраине системы. Однако старатели решили не спешить лететь прямо туда. Юджин предложил организовать наблюдение. Мы зря теряем время. А вдруг заявится Деус или еще кто, или же Таги нас засекут и попытаются вывести Джейхема. Если кто-то заявится, а мы будем среди астероидов, мы об этом даже не узнаем и попадем в переплет. — Да, скорее окажемся между двумя жерновами. — Точно. Ну и во-вторых, если нас засекут, то с чего им вывозить пленника? Думаешь, их напугает одиночный корабль? — Ну, мало ли. — Ладно, допустим, они почему-то запаникуют и сделают, как ты сказал. Но нам ли не проще? Одно дело штурмовать целую базу и совсем другое догнать и перехватить один корабль. — А если их будет несколько? — Ну и что, отловим по одному. — не забыл, что у них гипердвижки не особо быстрые, и прыгают они недалеко. Пускай даже три или пять кораблей будет, мы их за сутки все переловим». «Ладно, давай понаблюдаем. Вот только что мы засечь-то хотим?» «Хотим поглядеть, что тут да как. Подозрительно просто. Мы заявили в систему, где обосновались разумные, где у них секретная база с ценным пленником, и они не выставили никакого охранения». «Может, мы его просто не видим?» «Может, тогда тем более повисим тут и поглядим. Может, удастся вычислить, где их база. А то летать среди этих каменюк, прочесывать все поле, мне что-то не особо хочется».